Глава 145 Пилот выполнил указания своих пассажиров. Приземлился так близко, как только мог. В радиусе не меньше 500 метров от пирамиды виднелось нагромождение строений. Посадив самолет на песок на окраине поселения, Араб с облегчением распрощался с беглецами Маргарита Романова соскочила с подножки самолета в холодную пустынную ночь. Высоко в ясном небе словно мощный прожектор горела луна. Глаз гора, как ее называли в Древнем Египте. «Эх, гора, если ты реально существуешь, мы бы не отказались от твоей помощи». Как только все покинули борт, Ковальский обратился к храброму пилоту. «Лети как можно быстрее в ближайший аэропорт и вызови подмогу. Скажи, что в азисе Дахло засели террористы. И будь осторожен». Глаза пилота округлились от ужаса, но федерал уже захлопнул дверцу кабины и зашагал прочь. Двигатели самолета размеренно затарахтели, и машина, разогнавшись, снова взмыла в небо, оставив туристов одних на окраине затерянного города. Немного придев в себя после кровавых событий в Храме Неба и увиденного в самолете, Марго крепко сжал рукоятку пистолета и зашагала вместе с остальными по пустынным улицам древнего города. Во время полета Ковальский выдал каждому пистолет, а сам вдобавок взял винтовку. Вторую он вручил Ряховскому. В патронах недостатка не было. Полные карманы и рюкзаки. Хватит, чтобы в пятером противостоять маленькой армии. Марго стреляла всего несколько раз в жизни, да и то в тере. Ей вспомнилась неудачная попытка допросить под долом пистолета сытита на смотровой площадке Триумф Паласы, и девушка усмехнулась. Если бы она тогда знала, через какой кошмар ей предстоит пройти. Видимо, пилот высадил их у заброшенной части поселения, поскольку никаких признаков жизни тут не было и в помине. Тесно сжавшиеся друг к другу дома напоминали большие коробки, разделенные узкими петлявшими улочками, мостовая которых была скрыта под толстым слоем песка. Над всем этим мрачным великолепием забытого самим временем города грозно возвышалась колоссальная пирамида из черного гранита. Освещенная призрачным светом луны, она четко вырисовывалась на фоне ночного неба. При взгляде на все это у Марго не осталось сомнений. Они наконец-то отыскали Нобит. Золотой город, который вдруг как будто сам поднялся из песков пустыни. Пришельцы двинулись по улочкам Омбаса. Свет их подствольных фонарей отражался от полированных, абсолютно гладких стен. Пораженный увиденным, Реховский приблизился к одному из домов. Боже! Только и смог вымолвить он. Они действительно из золота. Не знаю, правда, насколько чистого, но все же. Согласно легендам, сетиты возвели нобит из золота, напомнил Ратцингер, чтобы показать всему Египту, что их заботит нечто большее, чем простое обогащение за счет прихожан. И тем не менее у них есть некое сокровище, возразила Марго. Его упоминал тот сетит, что напал на меня в палатке. Сказал, что его у них никто еще не смог отобрать. «Звучит так, будто в нем кроется их сила», — произнес Ковальский с мрачным энтузиазмом. «Впервые о таком слышу», — покачал головой Рацнгер, в руках которого пистолет смотрелся довольно нелепо. «Ничего подобного в легендах не упоминается. Но ведь легенды могут и ошибаться, верно?» — прошептала Алиса. «Ведь это место вы тоже прежде считали мифом, так?» В ответ Рацнгер проблеял что-то нечленораздельное, затем выдавил. Но в данном случае он мог говорить о сокровище в метафоричном смысле. Некие знания, древняя мудрость или их персональные архивы, база данных, хранилище ресурсов, что угодно. Закончил за ним сореховский Под сокровищем он мог подразумевать важный стратегический ресурс, который помогает им в достижении целей, о которых мы до сих пор имеем весьма смутное представление, подумалась Марго. Только сейчас девушка поняла, что, увлекшись охотой на культистов, они даже не задумались над тем, чего добивались Сетиты всеми своими действиями, включая гибель ее отца и убийство Нефедова. Обезоружить страну и вернуть ее в хаос, подорвать основы государственного устройства а может подобные диверсии сетиты организовывали по всему миру чтобы в конечном итоге расшатать сложившийся мировой порядок и навязать свой это абсолютно неважно остановила она себя главное что этих подонков надо остановить и точка так или иначе продолжила марго это самое их сокровище чем бы оно ни было спрятано в черной пирамиде и судя по всему если их его лишить То можно будет пошатнуть влияние ордена. Раз они так боятся, что пирамиду найдут. Тогда это точно какие-то крайне важные сведения об организации, заявил Риховский. Сведения о личностях и числе членов братства, например. А также вся информация о готовящихся операциях сетитов по всему миру. Что-то в этом духе. Если вынесем такое или уничтожим, то знатно им С азартом сказал Ковальский. «Надо бы вызвать подмогу из Москвы, пока они до нас доберутся». «Алиса, где твой радиотелефон?» «При мне», — ответила помощница Риховского. «Но давайте сначала убедимся, что мы действительно отыскали Омбас». «А ты сомневаешься? Золотой город, как и рассказывал Ратсингер». «Да, но почему на улицах никого?» Зашипела на него Алиса с опаской, заглядывая за угол очередного дома. Сквозь лишенные стекол окна можно было спокойно заглянуть внутрь и увидеть лишь голые стены и остатки мебели в перемешку с битой посудой. «Вы забыли, что сытиты мастера конспирации?» В голосе Ратсингера слышалось возмущение. «Они наверняка знали, что мы скоро придем, раз достигли храма неба». Допускаю, что они уже давно эвакуировались куда-то еще, бросив все свои жилища. Так было с Триумфпаласом. Или же...» — перебил его Ковальский. Они устроили засаду. Все пятеро тут же притихли и прильнули к прицелам. В полной тишине отряд двигался дальше, минуя время от времени небольшие внутренние дворики и рыночные площади. Далеко впереди все еще зловеще светилось в лунных лучах черная пирамида. Марго старалась на нее не смотреть, чтобы не возвращаться к жуткому осознанию. Я видела это место в своих снах еще три дня тому назад. Подобное не укладывалось в голове. Каким образом и откуда взялись в ее подсознание эти образы, как будто воплотившиеся в жуткую реальность? Как она могла видеть во снах место, где никогда не была в реальной жизни, где никто, кроме сетитов, не бывал уже последние пять тысячелетий. От такой поразительной близости сверхъестественного у нее по коже пробежали мурашки. Марго не считала себя верующим человеком, но и рассказы о призраках, полтергейстах, вещих снах и реинкарнации воспринимала скорее как занимательную сказку, нежели описание реальных феноменов. Но теперь, когда она столкнулась с подобным лицом к лицу, ей не удавалось рассуждать так же здраво и хладнокровно. Перед глазами возникли строки из сонников, которые она читала за несколько минут до того, как в пятницу ее нашел Ковальский. Марго показалось, что она искала толкование сна с пирамидой совсем в другой жизни. «Что эти сонники мне там обещали? Кардинальная перемена в жизни, далекое путешествие». Противостояние мужчинам. Марго сама невольно поразилась, насколько точным оказалось описание. Ее путешествие оказалось даже более далеким, чем они изначально планировали. Все это время она противостояла ордену Сета, состоящему из ревностных ненавистников. Да и после всего пережитого Марго не сомневалась. Больше ей никогда не быть прежней. В раздумьях она не заметила, как они вышли на большую площадь. Посреди нее из песка вырастал, по всей видимости, фонтан со скульптурной композицией. Обойдя изваяние сбоку, Марго и остальные увидели, что оно изображало Сета. Бог хаоса придавил на горы оскинувшего по земле крылья сокола и приставил к горлу птицы острее копья. Могучий воин, повелитель пустыни, горделиво задрав голову, смотрел куда-то вдаль, будто сквозь все окружавшие его дома. «То, что хотели бы видеть ты много веков назад!» — мрачно произнес Ратсингер. Как их повелитель одерживает верх над своим племянником, Гором. Вдруг воздух сотряс одинокий раскат грома, и в небе вспыхнула новая звезда. Обернувшись, пятеро беглецов всмотрелись в ночное мгло. Далеко на востоке появился летящий огненный шар, и сразу же помчался к земле. Сквозь языки пламени проступали остовы крыльев и фюзеляжа. «Это наш самолет!» Алиса зажала рот рукой. «Они сбили его из ракетомета!» — догадался Риховский. «Чтобы мы не вызвали помощь!» Увиденная катастрофа потрясла Марго. Она почувствовала себя дурно. Ноги тут же стали ватными. «Еще одна смерть невинного человека на пути к победе над Сетитами». Марго не знала, сколько еще подобных трагедий она сможет вынести. Одну из улиц, выходящих на площадь с фонтаном, залило холодным светом фонарей. Сетиты действительно готовили засаду и теперь решили, что настало время сорвать маски. «Сюда!» — скомандовал Ковальский и бросился в переулок, параллельный тому, где показались культисты. Синхронно выключив фонарики, пятеро беглецов помчались вслед за ним. Маргум мысленно радовалась, что песок заглушает их шаги. Имея в своем арсенале суммарно семь боевых единиц оружия и способность бесшумно передвигаться, они могли надеяться на то, что переживут прямое столкновение с культистами. Стоя на крыше одного из самых высоких зданий в Омбасе, жрец внимательно следил своим орлиным зрением за кучкой посторонних, посмевших проникнуть в священный город. Уверенный в скорой и безоговорочной победе, Сетит втянул ноздрями воздух и взглянул в бескрайнее ночное небо. План хозяина вот-вот будет завершен. Призрачную луну заслонили густые тучи, словно сама природа решила встать на сторону Сетитов, обрекая незваных гостей на неминуемую гибель. Затерянный в песках мертвый город Нубит погрузился во мрак.